Глава первая. Мифы и предания марийского народа. Кугу-юмо и керемет. В марийском мифе о сотворении мира рассказывается. В изначальные времена птица-утка в своем небесном гнезде снесла два яйца, и из них вылупились в образе братьев селезни два бога, кугу Юма и Керемет, которые занялись обустройством мира. Имя Кугу-Юмо означает «большой» или «великий бог». Марийцы почитали его как верховное божество. Керемет был его помощником и в то же время антагонистом. Вылупившись из яиц, боги селезни нырнули на дно Мирового океана, Принесли в клювах по комочку земли и сотворили из нее земную твердь. Из той земли, что принес Кугу Юмо, получились широкие равнины с зелеными лугами, густыми лесами и полноводными реками. А из той, что принес Керемет, крутые горы, топкие болота и непролазные овраги. Затем Кугу Юмо сотворил человека, положил его сушиться на солнышке, а сам отправился на небо, чтобы принести ему душу. Тут появился зловредный керемет и, желая подшутить над братом, оплевал человека. Кугу Юмо, увидев это, рассердился, но поленился отмывать человека, а просто вывернул его наизнанку чистой стороной кверху. Поэтому люди имеют приятную наружность, но внутри у них таятся разные скверные нравственные качества и всевозможные болезни. Подобные легенды известны и другим народам, но Фрейзер в своей «Золотой ветви» приводит ее именно как «Марийскую». Создав человека, кугу Юма сотворил также животных и птиц, дал им имена и назначил кому чем дозволено питаться. Кроме того, он повелел всему живому раз в год находить себе пару, чтобы производить потомство. Самки животных согласились с таким порядком вещей, и только женщина возмутилась. Этот мифологический сюжет был записан В 1960-е годы и рассказчик, вероятно привыкший к советской бюрократии, вкладывает в уста Бога и женщины такой выразительный диалог. Женщина тут раскандалилась, стала ругаться и жаловаться. «Почему, — говорит, — я должна один раз в год выходить замуж?» А бог Юма ей отвечает, «Комиссия так решила, я ничего не могу изменить». Женщина продолжала ругаться. Бог Юма нестерпел и сказал «Ну, черт с тобой, валяй! Тебе не будет никаких норм, бери для себя мужчину на всю жизнь». Упорядочив жизнь на земле, Кугу Юма ушел на небо. С тех пор великий бог живет в своем небесном дворце и разъезжает по небу на колеснице, запряженной лосями. Созвездие Большой Медведицы Марийцы называют созвездием Лося и видят в нем упряжку Кугуюму. Великий Бог В изначальные времена небо было совсем близко от земли. Но однажды какая-то женщина-неряха забросила на облако грязные пеленки своего младенца и рассерженный Кугуюму поднял небо на недосягаемую высоту. Великий Бог редко показывается людям. Лишь один раз, чтобы напомнить о своем существовании, проплыл он над землей на облаке, играя на гуслях. Тем не менее, марийцы хорошо осведомлены о жизни великого Бога на небесах. Этнограф Стефан Кирович Кузнецов в очерке «Черемисы. Быт и религиозные верования» опубликованном в 1880 году, пишет. Они воображают, что их Юмо живет на небе в прекрасной избе. Он такой же работник, как и они сами, и имеет огромные стада лошадей, коров и овец. Когда они идут на водопой из своих помещений, так переднего конца длинной вереницы давно уже не видать, а задний – еще не вытянулся из небесных хлевов. Юмо со своей семьей постоянно на работе, как хороший мужик. Хозяйство его по величине своей требует неусыпного надзора и постоянных забот, что сильно отвлекает Юмо от земных попечений. Небесная дева Юман Удер. У Кугу Юма была дочь. Прекрасная Юман Удер. Ее имя переводится как Небесная Дева. Она — богиня пряха, предущая бесконечную серебряную нить, а ее веретено — та великая ось, вокруг которой вращается все мироздание. Вероятно, в древнейших мифах Юман Удер была небесным божеством космического масштаба, но со временем ее образ приобретает более конкретные человеческие черты. В самом распространенном мифологическом сюжете она послушная дочь, помогающая отцу пасти его стадо. Поскольку на небе не растет трава, Кугуюму каждый день отправлял стадо на земные пастбища. Растворит великий бог небо, Посадит дочь на качели, спустит до самой земли. Встанет Юман Удар на землю и зовет «Дох, дох, дох!». Скачут к ней с неба лошади. Тпруна, тпруна идут коровы. Ста, ста, ста бегут овцы. А вечером Кугу Юму снова растворит небо, спустит качели и поднимет дочь вместе со стадом на небо. Так посла Юман Удер отцовское стадо, и однажды повстречала красивого парня. Понравились они друг другу, и осталась дочь великого бога жить на земле. Вышла замуж, нарожала детей, и от их потомства пошел марийский народ. Марийский этнограф и просветитель XIX века Сергей Андреевич Нурминский Впервые пересказавшие эту легенду, заканчивают ее так. Долго Бог искал ее, дочь, не нашел. Через два года они пришли к отцу и сказали ему всю правду, помирились, и на мировой был большой пир. Приданного Бог дал много. С этих пор Бог и стал знаком с людьми. Времена анаров Изначальные времена в марийских преданиях часто называются временами анаров. Анары — великаны, жившие когда-то на марийской земле. Вековые ели были анаром по пояс, волга — по колено. По соседству с анарами жили марийцы, пахали землю, растили хлеб, охотились в лесу на зверя, ловили волге рыбу, Но великаны долгое время их не замечали. Как-то раз один крестьянин выкорчивал в лесу большой еловый пень. Тут налетела буря и понесла пень по воздуху. Угодил пень в глаз молодому анару. Потер анар глаз, пень не выходит. Пошел к своей матери, попросил ее вынуть соринку из глаза. Вынула мать царинку и сказала, «Раз попал тебе в глаз выкорчеванный пень, значит, живут где-то рядом люди». Ответил Анар, «Может, и живут, да только я никогда их не видел». Мать велела, «Ты получше смотри, вот и увидишь». Стал Анар внимательно под ноги смотреть и, наконец, увидел. Ползет по поляне букашка о шести ногах, а за ней тянется полоса взрытой земли. Пригляделся, а это крестьянин пашет свое поле. Поднял анар крестьянина вместе с сахой и лошадью, поставил на ладонь, смотрит, смеется, потом говорит, отнесу-ка я эту диковинку матушке, пусть она тоже повеселится. Но мать сказала сыну, нехорошо ты поступил, Человек трудился, поле пахал, а ты оторвал его от работы. Отнеси его скорее назад и впредь никогда людей не обижай. Послушался Анар, отнес мужика обратно на поле и с тех пор, как увидит человека, сторонкой обойдет, чтобы ненароком не затоптать. Прошло время, распахали крестьяне все лесные поляны, понастроили среди лесов селений. Огляделся Анар, нет кругом прежнего простора, обул он новые лапти и ушел далеко-далеко за каменные горы. По пути возле речки Уржумки присел отдохнуть, вытряхнул землю из лаптей, насыпал два высоких холма, которые люди до сих пор называют холмами Анара. В некоторых преданиях анары не противопоставляются людям, а выступают как предки марийцев. В древности народ анар был крупный и многочисленный. Анары относились к марийскому же народу, говорится в одном из них. Сказания, подобные тем, что марийцы сложили об анарах, известны удмуртам, чувашам, эстонцам, белорусам и другим народам. Предание о народе Авда К тем же изначальным временам, в которые жили Анары, относится предание о загадочном народе Авда. Овды – дикие пещерные люди огромного роста, покрытые шерстью. В Марийской топонимике существует много названий, включающих в себя слово «Авда». Авда-сала – деревня Авды. «Авда Карем», «Аврак Авды» и другие. Крупнейший исследователь марийского фольклора Виталий Александрович Акцорин писал, «На наш взгляд Авда — не вымышленный образ, а название древнего охотничьего племени, населявшего леса Междуречья Волга-Вятки. Из легенд известно, что у Авды ступни были повернуты в обратную сторону». Можно предположить, что древние охотники Овды в целях успешной охоты пользовались обувью своеобразной формы. Однако в ряде преданий Овды предстают не предшественниками марийцев, а современниками, живущими параллельно с ними до сих пор. Наиболее поздние былички были о встречах с Овдами были записаны в конце 1990-х годов. Овды — вредоносные существа. Время от времени они похищают людей, преимущественно парней, и учат их пьянствовать, курить и распутничать. Вернувшись к людям, эти парни заражают приобретенными пороками окружающих, и таким образом человечество постепенно деградирует на радость злобным овдам. Но иногда овды просят у людей помощи. Широко распространен сюжет о том, как муж овды приходит в деревню звать повивальную бабку к своей жене, которая не может разродиться, и когда роды заканчиваются благополучно, щедро одаривает повитуху золотом. Часто овды являются в какой-нибудь дом в полночь и просят разрешения сыграть там свадьбу. Если им отказывают, они могут проклясть всю деревню, и ее население начинает, казалось бы, по естественным причинам стремительно уменьшаться, и в конце концов в деревне не остается никого. Согласно свидетельствам очевидцев, людям чаще показываются овды женщины. У них длинные волосы и длинные груди, которые они забрасывают за спину. Овды Говорят по-марийски, но песни поет на своем, непонятном людям языке. Любители аномальных явлений полагают, что овды — разновидность снежного человека. Строение Вселенной Как и все древние народы, марийцы представляли себе Вселенную, состоящую из трех миров. Верхнего, небесного, в котором обитают боги, Среднего, земного, в котором живут люди, и нижнего, подземного, где пребывают божества и духи, олицетворяющие злую, враждебную человеку силу. Проходами в подземный мир считались водоемы, поэтому подземные и подводные миры воспринимались как единое целое. Мировой осью, вокруг которой вращается Вселенная, почитался серебряный столб, Он представлялся также в виде горы, на вершине которой растет дерево, серебряная сосна или серебряная ель. В некоторых мифах мировая ось называется прялкой Юман удер а вращение ее веретена заставляет вращаться Вселенную. Небесным гвоздем, центром неба, считалась полярная или, как ее называют марицы, «Медвежья звезда». Вокруг нее бегут по кругу лосиха с лосенком, за которыми гонится охотник с собакой, созвездие Большой Медведицы. Впрочем, как уже было отмечено, Большую Медведицу почитали и как лосиную упряжку, на которой ездит Кугуюма. Часть мировой оси, уходящей в Нижний мир, представлялась в виде ледяной горы, опрокинутой вершиной вниз. Четыре стороны света в среднем мире воспринимались как проекции верхнего и нижнего миров. Юг связан с верхним миром добрых богов. Оттуда дуют теплые ветры, приходит весна, оживляющая природу. Север — источник холода и мрака, связан со злыми силами, обитающими в подземном мире. Запад — легендарная земля предков, а восток — место, где живут фантастические существа — анары и овды. Представления о трехчастном строении Вселенной отчетливо читаются во многих мифологических сказках, причем у самых разных народов, где герой, взбираясь на гору или на дерево, попадает в неведомое светлое царство, опровалившись в яму, или попав в воду, подвергается опасности со стороны злых сил. Марийский пантеон Марийский пантеон очень обширен и имеет достаточно сложную структуру. У большинства богов Юмо есть Матери, а Вы... Причем часто Бог представляет собой само персонифицированное явление — солнце, огонь и другие, а его мать — почитается как божество этого явления. Многие божества окружены целым штатом богов-помощников, посланников, хранителей, предопределителей судьбы и так далее. Специалисты насчитывают более двухсот имен марийских божеств различного ранга, хотя их функции не всегда понятны. Богом неба почитался кава олицетворяющий сам небесный свод, Он требовал к себе почтительного отношения. Чтобы не прогневить его, запрещалось долго смотреть на небо и особенно показывать на него пальцем. От кава Юма зависело существование всего живого на Земле. Люди взывали к Нему в сложных ситуациях. Благоприятной для обращения к кова Юма считалась ясная солнечная погода. Именно в такие дни, старались начинать все сельскохозяйственные работы. В сказках кова юма часто становится помощником героя. Мать неба, кова ава, покровительница всего живого. У марийцев есть пословица: родная матушка для нас небо, и небо родная матушка. Олицетворением Солнца был Кечи-Юма, бог Солнца, дарующий свет, согревающий землю, обеспечивающий ее плодородие. Однако непосредственным почитанием пользовалось женское солнечное божество. Мать Солнца Кечиава. Ей подчинялись божества основных явлений природы, она даровала жизненной силы человеку. В молитве возносимой Кечиаве аве Говорилось, «Мать Солнца, велико Твое могущество. Ты повелеваешь Матерью ветра, Матерью облаков, Матерью воды. Ты освещаешь нашу жизнь, по утрам Ты рассвечиваешь мир утренней зарей. Ты даешь нам жизненные силы». Шотшин Ава, богиня плодородия, подательница жизни. Почиталась как покровительница роженец и новорожденных. При рождении ребенка Шочин-ава наделяет его душой. Стилизованная женская фигура в марийской вышивке считается изображением Шочин-авы. У Тылзе-юма, бога Луны, также была мать Тылзы ава Она покровительствовала зачатию и деторождению. Считалось, что ребенок, зачатый в полнолуние, будет здоровым и счастливым. В одном из преданий рассказывается, как однажды Тылзе Ава пожалела девушку-сироту, которую, злая мачеха, послала ночью поводу с решетом вместо ведер и взяла ее на небо. На небе коромысла девушки и решето превратились в звезды, став созвездиями, известными как Орион. И плеяды, а силуэт самой девушки с тех пор в полнолуние виден на диске луны. Мать звезд Шудыр Ава была божеством человеческой судьбы. Как и многие народы мира, марийцы верили, что у каждого человека есть на небе своя звезда, которая загорается в момент его рождения и падает, когда он умирает. Увидев падающую звезду Мариец торопился сказать «это не моя звезда, моя звезда на месте». К высшему разряду божеств относится также Кюдырчо-Юмо, бог-громовник. Он посылает на землю благодатный дождь, способствует хорошему урожаю, охраняет домашний скот, но если не принести ему вовремя жертву, обычно гнедого коня, Тон он впадает в гнев, поражает молниями людей и животных, губит посевы. В марийском мифе позднего происхождения рассказывается, как один человек должен был принести в жертву Кугу-юма своего сына. Но великий бог пожалел юношу и отказался от жертвы. Здесь явно просматривается библейский сюжет о жертвоприношении Исаака Авраамом, то есть миф сложился после того, как марийцы познакомились с христианством. Продолжение мифа относится, несомненно, к более ранним временам, и, скорее всего, изначально его действующим лицом был не Кугу Юма, а бог-громовник. Итак, Кугу Юма, а вернее Хюдыр сохранил парню жизнь и взял его в себе в помощники – приказав поливать землю дождем, черпая воду из бочки серебряной ложкой. Однако парню показалось, что таким образом хорошего дождя не получится. Он начал черпать воду ковшом, а затем вообще опрокинул на землю всю бочку. И от этого на земле случился великий потоп. Далее следует рассказ о потопе в соответствии с Библией. Богом земли почитался Мланде-Юма, которому молились перед началом Сева, однако более развернутым был культ матери земли Мланде-Авы. К ней обращались как к подательнице всех земных благ, покровительнице и защитнице человеческого рода. В благодарственной молитве Мланде-Аве говорилось «Мланде-Ава, благодарю тебя». Ты все для меня сделала, дала мне тело, лицо и уши, студеной водой поила, горячей похлебкой кормила, и холодной похлебкой кормила, тело одела, ноги обула, голову покрыла. Благодарю тебя, Мланде Ава. Кроме того, в связи с тем, что умерших хоронят в земле, Мланде Ава считалась покровительницей, покинувших тело душ их защитницы на суде в потустороннем мире. В XIX веке было записано такое поэтичное, но в то же время очень реалистично отражающее нелегкую жизнь марийской крестьянки обращение к Мланде Аве. Завтра великий суд, на том суде будь Мланде Ава рядом с душой покойной, с благожелательностью о ней говори, вместе с отцом. Вместе с матерью, вместе с умершими детьми ее посели. На высокую гору ее подними, красивые луга покажи, большие воды покажи. Что есть в мире хорошего, все покажи. Ведь когда была живая, не было ей времени никуда ходить. Когда была живая, всегда работала. На месте, где пчела мед собирает, дай ей погулять. На дереве, Где пчела отдыхает, дай ей посидеть, отдохнуть. Божество огня Тул представлял собой персонифицированный огонь. В мифологической сказке «Огонь и человек» он предстает в образе красивого мужчины в широком красном кафтане на белой подкладке. Он взмахивает полами кафтана, и красные полы становятся огнем, а белая подкладка — дымом. Огонь приходит к Марийцу-крестьянину, который расчищал от леса землю под пашню и быстро сжигает срубленные деревья и кустарник. После чего огонь и человек заключают взаимовыгодный союз. Огонь обещает крестьянину согревать и освещать его жилище, помогать по хозяйству. А крестьянин, кормить огонь хорошими дровами. Тул-ава, мать огня. Поскольку огню приписывалась очистительная сила, Тул-аве молились, прося защиты от злых духов и болезней, а также от пожаров и хищных зверей. Бог леса Кожла-юма защищал лесных зверей от бессмысленного истребления, Охранял лес от вырубки, причем особенно строго запрещалось рубить деревья вдоль рек и на песчаных холмах. Человек, по какой-либо причине погубивший такое дерево, должен был, чтобы избежать гнева Кожла-юма, посадить десять новых. Мать леса, Кожла-ава, может являться человеку в облике медведицы, белой белки, или великаншу в белых одеждах, которая разъезжает по лесу верхом на лосихе. Ее любимые птицы — сова и филин, поэтому охотники, чтобы угодить ей, часто украшали свои шапки и перьями. Ее взаимоотношения с людьми также зависят от того, как человек относится к лесу. Один мореец спас стадо на месте сгоревшего ельника. В жаркий полдень он прилег отдохнуть, и пока спал, все стадо разбежалось. Мариц отправился искать своих коров, коз и овец, но встретил разгневанную кожла-аву. Богиня сказала, что стада ему не найти, поскольку это она угнала животных в наказание за то, что он устроил пастбище на Горельнике, где растет молодой лес. Марий вернулся домой и рассказал жене о постигшем его горе. На другой день жена положила мужу в пестерь, корзину, сплетенную из лыка, еловых семян, пшена, масла и вместе с ним пошла в лес. На горельнике они посеяли еловые семена, затем женщина развела костер, сварила пшенную кашу с маслом и пригласила кожла аву, отведать угощение. Богиня сменила гнев на милость, вернула стадо, и с тех пор Марийцу и его жене во всем была удача. Водяной владыка Вуд Юма может принимать облик опутанного водорослями рогатого старика, а может оборачиваться водяным конем, быком или огромной щукой. У Вуд Юма большая семья — жена Вуд-Ава, дети и внуки. Водяные божества враждебны людям. О том, как человеку удалось спастись от Вуд-Юма, повествуется во многих быличках и мифологических сказках, в том числе в одной из самых ярких и самобытных марийских сказок «Сереброзубая Пампалче», героиня которой стала одним из поэтических символов Марийской земли. Сказка интересна ярким и этнографически точным описанием старинного свадебного поезда, но кроме того содержит очень много древних мифологических мотивов, прежде всего деление Вселенной на три части. Водяной владыка ут Ава принадлежат к Нижнему миру. Помпалче и ее отец, обычные люди, живут в среднем земном мире а загадочная старшая сестра обитает на высокой горе, символизирующей верхний небесный мир. Существует гипотеза, что старшая сестра — это никто иная, как Юман Удер, небесная дева, дочь бога Юма, о которой уже упоминалось. Пампалчем поднимается на гору при помощи качелей. Качание на качелях у многих народов было в древности не забавой, а ритуальным действом символизирующим общение с богами Верхнего мира. Достаточно вспомнить приведенное ранее предание о возникновении марийского народа. Божества и обожествленные герои Наряду с верховными божествами существовал разряд божеств, ведавших более узкими сферами жизни. Мокш-йомо бог пчел. каек Юмо бог птиц, Шиживозер-Юмо, бог осеннего торга, Шим-Юмо, семь богов-покровителей семи дней недели, Канга-Ава, божество печки и другие. Среди домашних божеств особое место принадлежало Амса-Аве, божеству двери. Амса-Ава почиталась как защитница внутреннего пространства дома хранительница семейного благополучия. Невеста, впервые переступающая порог дома мужа, целовала дверной косяк и просила Амса-Аву принять ее в семью. Кроме богов, в Марийском пантеоне встречаются и обожествленные герои. Почти наравне с Кугуюма почитался обожествленный легендарный вождь Кугурак, что означает «старейшина». В незапамятные времена Кугурак жил на земле и был предводителем племени, воином-защитником морейцев, мудрым жрецом картам, умеющим общаться с богами и искусным целителем. Люди тогда ничего еще не умели, и Кугурак научил их ковать железо, обрабатывать землю, выращивать хлеб. А затем он ушел на небо, но и оттуда продолжал быть покровителем и защитником марийцев, посредником между ними и Кугуюма. Часто Кугурака отождествляют с Чумбылатом, эпическим героем древним марийским князем-воином. Легендарное место его захоронения, гора Чумбылата на берегу реки Немды, до сих пор почитается марийцами как святыня. О горе Чумбылата писал Адам Алиарий. Немецкий путешественник, побывавший на Руси в XVI веке, говорят, что в Казанской области, к югу от Казани миль на 40, в болотистой местности есть река, именуемая Немдаю. Сюда они, марийцы, направляются со своими паломничествами и жертвами. Они говорят: кто сюда придет и ничего не принесет в жертву, тот зачахнет или засохнет. Говорят, что эта река не глубже двух локтей, течет между двух гор и никогда не замерзает. Гора Чумбылата представляла собой высокий островерхий утес, возвышающийся над пропастью. В его склоне были вырублены ступени, которые вели к большому гладкообтесному камню, где возжигали священный огонь. В 1830 году по инициативе Святейшего Синода в целях борьбы с языческой верой, которую марийцы сохраняли, несмотря на официальное крещение, гора Чумбылата была взорвана. В ней пробили три шурфа, которые заложили бочки с порохом. Взрывом гору раскололо на несколько огромных кусков величиной, по свидетельству очевидца, с деревенскую избу, часть из которых упала в реку. Несколько десятилетий спустя этнограф Стефан Кирович Кузнецов записал слова русского старика-крестьянина Никиты Афанасьева, который в молодости в числе других местных крестьян был направлен на работы по уничтожению Марийской святыни. «Что вышло-то только, инда жуть берет!» Какое, скажу тебе, было тут угожее место, а что теперь стало? И не пойму я, хороший ты мой, к чему это было сделано? Никому черемисы не вредили, молились себе тихо и смирно, коли приезжали сюда». Далее Кузнецов замечает, православие решительно ничего не выиграло от уничтожения чумбулатого камня, потому что черемисы поклонялись не камню, а обитавшему тут божеству». Действительно, несмотря на разрушение, гора Чумбылата до сих пор остается местом паломничества и в 1993 году получила официальное название «Место моления Марийскому святому». «Духи хозяева» Наряду с богами Марийцем, как и другим народам мира, известно множество представителей так называемой ниши мифологии, духов, связанных с природными явлениями и различными сторонами человеческой жизни. Это мланды-водыш – дух земли, шуды-водыш – дух травы, тул-водыш – дух огня, куда-водыш – дымовой, и многие-многие другие. Слово «водыш» означает «хранитель». У горных Марии пользовался почитанием «куртный водыш» — дух железа, покровитель воинов. По народным поверьям он помогал новобранцам, защищал их от вражеского оружия. Множеством богов и духов были населены марийские леса и водоемы. Чадра водыш леший, Вуд водыш, водяной, Вуд удыр, дочь водяного, водяная дева и другие. В быличках чаще всего рассказывается о встречах с лесными и водяными духами. Иногда эти духи враждебны человеку, иногда благожелательны к нему. Однажды деревенские женщины шли вдоль реки, и вдруг увидели Вуд Удар, которая сидела на берегу и расчесывала серебряным гребнем свои длинные волосы. Заметив женщину, она испугалась, уронила гребень и прыгнула в воду. Одна из женщин подняла гребень и унесла к себе домой. Ночью, во сне, ей явилась Вуд Удар и со слезами стала просить вернуть ей гребень. Женщине было жаль расставаться с красивой вещицей, но все же она отдала гребень хозяйке. А проснувшись утром увидела, что на столе, на том месте, где лежал гребень, стоит серебряная чаша, полная монет. Ряд представителей низшей мифологии марийцы называют «кува» и «кугыза», то есть «старуха» и «старик». Так шалем кува и шалем кугыза олицетворяют атмосферные осадки. «Юшто кува» и «Юшто кугыза» — мороз. «Покшем кува» и Покшим кугыза» — ини. И так далее. Обычно такие персонажи выступают в паре, но иногда действуют и поодиночке. Так старик Абшат, дух кузницы, покровитель кузнечного ремесла, не имеет своей старухи. А старуха Порто-Ямал — хранительница погреба и находящихся там припасов живет без старика. К числу духов принадлежат также многочисленные Аза, то есть хозяева, вуд Аза, хозяин воды, Чедра Аза, хозяин леса, олык Аза, хозяин лугов, порт Аза, хозяин дома, клад Аза, хозяин амбара и так далее. Функции объединенных сферой деятельности духов-хранителей, духов-хозяев и богов часто совпадают, поэтому четко разграничить их не всегда возможно. Злые духи. Злое начало у марийцев, как и у других народов Поволжья, воплощалось прежде всего в образе керемета. Этот образ Достаточно сложен для понимания, поскольку сущность различных вариантов его воплощения также может быть разной. В ряде мифов Керемет выступал в качестве брата-антагониста Кугуюма и, как слушатель уже знает, принимал участие в сотворении мира. В одном из вариантов мифа об Юман Удер Керемет сам хочет жениться на прекрасной небесной деве, а когда узнает, что она предпочла ему человека, затевает со счастливым соперником драку и убивает его. Огорченные и разгневанные кугу сбрасывает брата вместе с подчиненными ему духами с неба и ввергает в преисподнюю. С тех пор Керемет становится владыкой подземного мира и воплощением всяческого зла. Согласно поверьям, керемет насылает на людей различные бедствия и обладает очень большой силой, так что его постоянно нужно умилостивлять. Культ этого грозного бога существовал отдельно от культа всех остальных богов. В священных рощах запрещалось даже произносить имя керемета. Ему приносились жертвы в особо отведенных местах и руководили жертвоприношениями не жрецы – карты, а заклинатели – мужедыши. Однако, наряду с кереметом-божеством, марийцы почитают множество духов-кереметов. В предании рассказывается, что однажды Кугу -Юма пригласил к себе в гости марийца, удмурта, татарина, русского и представителей других народов, причем велел им явиться семьями. Все приглашенные пришли, как было велено, и только Мариец почему-то постеснялся показать Богу свою жену и многочисленных детей и оставил их в лесу на полянке. Кугуюма рассердился на марица и превратила его семейство в обгорелые пни, которые стали духами-кереметами. Однако они по-прежнему оставались семейством Марийца. Дети требовали еды, жена — нарядов и украшений. Так появился обычай приносить кереметам жертвы. Скорее всего, это предание позднего времени, но сам культ кереметов необычайно древний, поскольку он связан с поклонением силам природы. Часто вместилищем духа керемета считалось какое-нибудь особенное дерево, или само это дерево воспринималось как дух керемет. Места поклонения кереметам, кереметища были свои у каждого села. К таким кереметам обращались по самым разным поводам. В жертву кереметам приносили гуся, барана или теленка белой масти. Мясо жертвенных животных и птиц съедалось, кости сжигали или закапывали в землю. Участники жертвоприношения обязательно должны были быть в белой одежде, шитой из домотканного холста или сукна. Использовать покупные ткани строго воспрещалось. Кроме общесельского кереметища, свой керемет мог быть и у каждой семьи. Такому семейному керемету молились и приносили жертвы в случае болезни кого-нибудь из домашних. Моление устраивали после захода солнца в семейном кругу «Тайна от соседей». Считалось, что если кто-то из посторонних увидит обряд, то керемет не примет жертву и больной умрет. Жертвы приносились такие же, как и общесельскому керемету, но если заболевал глава семьи, то могли пожертвовать и коровой кормилицы и даже рабочим конем. Поклонение кереметам было связано также с почитанием предков. Считалось, что кереметами могут стать души племенных вождей, храбрых воинов, князей. Особое место среди таких кереметов принадлежит горному великому человеку, легендарному предводителю морейцев. Жил он в те времена, когда боги запросто общались с людьми, и однажды Кугу Юма пригласил к себе на совет вождей разных племен. Кугуюма собирался сделать горного великого человека главным марийским богом. Вожди явились на совет одетыми по-праздничному, но самым богатым оказался белоснежный наряд горного великого человека. Он затмил красотой даже наряд самого Кугуюма. Уязвленный Кугуюма не стал назначать великого горного человека богом, а повелел ему быть кереметом. Но марийцы выделяют его из числа других кереметов и почитают особо. По свидетельству Андрея Федоровича Ерыгина, автора книги «Современные проявления дохристианских верований марийцев», духом смерти был Азырен, один из самых нелюбимых народом злых духов. Когда-то он имел вид представительного мужчины — и убивал тех, кто должен был умереть обычным ножом. Но однажды хитрый плотник заманил Азырена в гроб, забил крышку гвоздями и бросил в реку. Люди перестали умирать, но это повлекло за собой многие неудобства, и в конце концов Азырен был возвращен на землю. Однако с той поры он, чтобы не подвергать себя опасности, стал невидимым. Божеством загробного мира был также Киамат. Он встречал умершего и заставлял проходить по тонкой жердочке над котлом с кипящей серой. Грешник падал в котел, а праведник благополучно достигал светлой части потустороннего царства, где жил так же, как прежде, на земле. Во время похоронного обряда марицы Ставили в головах умершего три свечи – для Киемата, для его помощника и для самого умершего. В гроб покойнику клали палку, чтобы он мог отбиваться от собак, охраняющих загробный мир. Под влиянием христианства в марийской мифологии появилось представление о рае и аде. В предании рассказывается, как однажды Киемат решил погубить все человечество – Он стал зазывать к себе не только мертвых, но и живых и сажать их на особый железный стул, который зажимал жертву, как в капкане. Кугуюма отправил в загробный мир мудрого старца Салия и тот хитростью усадил на железный стол самого Киямата. Затем выпустил из подземного мира всех живых и умерших праведников которые поднялись на небо. С той поры во власть киемата стали попадать только грешники. Воплощают в себе зло в марийской мифологии и многочисленные духи ия, во многом напоминающие русских сказочных чертей. Они имеют антропоморфный облик, но покрыты черной шерстью, и у них имеются рога, копыта и хвост. Ия Нельзя упоминать в разговоре, потому что они тут же явятся и сотворят какую-нибудь пакость. Во власть Ия попадают души пьяниц, самоубийц и детей, проклятых родителями. Кугуюма истребляет Ия, бросая в них молнии. Однажды Ия решили, что они сильнее Кугуюма, поскольку могут вселиться в кого и во что угодно. В человека, животное, дерево, землю, избу и полностью завладеть ими. Кугуюма приказал принести большие весы и велел самому большому и толстому Ие сесть на одну чашу, а на другую положил свой белый платок и объявил. «Если перетянешь мой белый платок, значит, ты вправду сильнее меня». Но... Платок перетянул злого духа и Кугуюма сказал: «В того, кто чист душой, ты не проникнешь». К злым духам в марийской мифологии относятся также вуверы, обладающие способностью вредить как людям, так и домашнему скоту. Вуверами становятся души колдунов и злых людей. Вувер может превращаться в лошадь, свинью, бочку, черный клубок, карамысла, огненный шар и так далее. Иногда он является в обличии мужчины с длинной бородой или женщины с развивающимися волосами, летящими над землей и разбрасывающими огненные искры. В образе красивого парня Вувер может навещать одиноких женщин, которые начинают сохнуть, чахнуть и в конце концов умирают. В некоторых сказаниях образ Вувера приобретает космические масштабы. Во время лунного затмения Вувер проглатывает Луну. Вувер-Кува — колдуня, враждебная всему живому, персонаж многих марийских сказок. В одной из таких сказок, имеющих отчетливую мифологическую основу, Вувер-Кува выступает как свирепая старуха Людоедка. В лесной избушке жил молодой охотник с женой. Осенью ушел муж лесовать, а молодая жена осталась дома одна. Ближе к ночи вышла из леса в уверкува и стала ломиться в избу, но женщина успела накрепко запереть двери и окна. Тогда взяла в уверкува мялку, который мнут лен. Стала по ней постукивать и петь, уговаривая женщину выглянуть в окошко, послушать, как шумит лес, посмотреть, как резвятся белки и куницы, и, что указывает на древность сказки, как скачет среди деревьев лесная овда. Женщина попросила в уверку Ву подождать, пока она управится по хозяйству, а сама вылезла через печную трубу наружу и побежала через лес к родительскому дому. Вуверкува поняла, что ее обманули, и пустилась в погоню. Это великолепный образец страшной сказки с умелым нагнетанием атмосферы и редко встречающимся в народных сказках эмоциональным изображением пейзажа. В подстрочном переводе записи от рассказчика описание ночного леса звучит так. Женщина смотрит вокруг, Большой мрачный лес шумит от ветра, между черными облаками, как серп молодой месяц бежит в свою избушку, склонившись по ветру, лес кивает вслед месяцу. Вуверкува идет через темный лес, птицы шевелятся во сне, кричат чик-чик. Женщине некуда спрятаться от вуверкувы. Сказка была записана в 1938 году со слов председателя колхоза «Трактор» Акмазикова, несомненно обладавшего литературным чутьем и незаурядным талантом рассказчика. О древности сказки также свидетельствует то, что в ней прослеживаются мотивы времен родового строя. Человек может противостоять злым силам, только находясь в своем роду, под покровительством всех своих предков. Поэтому героиня пытается укрыться от Уверкувы в родительском доме. Однако родительский дом ее не принимает. Стала женщина стучать в запертую дверь, кричать, что гонится за ней Вуверкува. Но ни отец, ни мать не поверили, что под дверью стоит их дочь, которая как они были уверены находятся у себя дома. Велели ей уходить и не мешать им спать. Забралась несчастная женщина в овечьий хлев, спряталась между овцами, но в -ва легко нашла ее и съела. Утром пришли отец и мать задать овцам корму и увидели на полу хлева белые косточки и тонкие жилки. Мать говорит, Вот беда! Верно, волк задрал ночью овечку. Отец подобрал тонкие жилки и сделал новые струны для кюсли. Запели кюсли человеческим голосом. — Ой, отец, отец, не играй, не надрывай моего сердца! Испугался старик и бросил кюсли в огонь. Вспыхнуло дерево сухой ели, загорелись тонкие струны. И вышло из огня. Молодая женщина, целая и невредимая. К мифологическим мотивам сказки относится и мотив магической силы музыки, способной воздействовать и на людей, и на потусторонние силы, и на диких зверей. Николай Владимирович Морохин в книге «Боги лесного завожья» приводит рассказ крупнейшего исследователя марийского фольклора Виталия Александровича Акцорина, о случае, который произошел с ним зимой 1945 года, когда он, будучи подростком, возвращался домой из соседней деревни. Ты представляешь, как это было? Это война, ночь, зима, а я парень лет пятнадцати. У меня гармонь была. Я чувствую, сзади меня идут волки, а я посреди поля. И уже никуда не побежишь. Я остановился. Волки ко мне подошли. Встали вот так. Я думаю, все. Ну, все так все. Снял с плеча гармонь и думаю, буду играть. И заиграл вот такую марийскую, грустную. И гляжу, они стоят и не нападают на меня. Вот что. Я другую начал играть. Вот эту чудо! Они постояли и ушли. Удивительно, насколько мифологичен этот вполне реальный случай, произошедший в совсем недалекое от нас время. Священные растения и животные Один из исследователей марийской религии, уже упоминавшийся Сергей Андреевич Нурминский, живший в XIX веке, когда Морицев официально называли черемисами, писал «Лес — волшебный мир Черемисина, около лесу вертится все его мировоззрение. Лес по воззрениям черемис населен волшебными существами. В нем расхаживают боги, там же живут злые демоны. Поэтому богослужения, религиозные торжества и жертвоприношения совершаются в лесу». Священные рощи, в которых происходили моления, играли огромную роль в жизни марийцев. Священными почитались рощи, располагавшиеся посреди открытого пространства, на холме или в окружении лугов, и отдельные, одиноко стоящие деревья разных пород. Дуб почитался как дерево, посвященное кугуюма. Он символизировал силу, власть, и мужское начало. Иногда именно дуб представлялся в качестве мирового древа, вокруг которого вращаются солнце и луна. Особым почитанием у марийцев пользовалась береза. Обычно священные рощи были именно березовыми. Белая береза воспринималась как олицетворение красоты и света. Белый цвет издревле преобладал в марийском народном костюме, и многие этнографы отмечают, что, несмотря на все изменения в жизни и быте, белый и поныне любимый цвет марийцев. Береза считалась воплощением женского начала и любимым деревом богини Шочин-Авы. Иногда живой березе придавали черты божества. Для этого В определенные места ствола молодого деревца вбивали клинья. Вокруг них образовывались наросты, и через несколько десятилетий береза приобретала очертания женской фигуры. Такая береза олицетворяла саму богиню. Женщины обращались к ней с молитвой о рождении детей. Березу просили также о здоровье, о семейном благополучии, Невеста в день свадьбы приносила в жертву березе вышитый шарпан. Длинное полотно – часть старинного головного убора замужних женщин. Ель часто упоминают в качестве мирового древа, растущего на вершине мировой горы. Ель – помарийский кош, и примечательно, что лесные божества носят имена кожла Юма и Кожла-Ава то есть божества именно елового леса. Лес вообще по-марийски чадра. Наравне с елью могла считаться мировым древом и сосна. Не случайно именно по сосне поднимается верхний мир сереброзубая помпалчи. Почитание липы было связано прежде всего с ее способностью исцелять разные недуги. Липе — приносили в дар блины и пироги, развешивали на ее ветвях вышитые платки и полотенца. С больного человека снимали рубаху или пояс и оставляли под липой. Считалось, что вместе с одеждой снимется и болезнь. Рябина служила защитой от всякого зла, сглаза, козни нечистой силы и так далее. Рябину обычно сажали во дворе, а в доме обязательно держали рябиновую ветку. Рябиновую ветку в качестве оберега клали также за пазуху. К осенне отношение было двойственным. С одной стороны, ее ветки могли служить оберегом, но в то же время она считалась деревом, связанным с нечистой силой. По народному поверью, вокруг нее пляшут злые духи. Оберегами считались и можжевельник, шиповник, черемуха. Их ветки втыкали в стену избы над входом. Особое отношение было у Марицев к калине. Время цветения калины считалось самым благоприятным в году, поскольку именно тогда Кугуюма посылает благословение всему, что растет на земле. Как и все лесные народы, главным зверем в лесу, лесным хозяином, Марийцы почитали медведя. Поскольку медведь весной пробуждается от зимней спячки, его образ связывался с солнцем, пробуждением природы, плодородием. Марийцы почитают медведя как покровителя семьи. Люди издавна подметили сходство между медведем и человеком. Медведь может ходить на двух лапах. Он, как и человек, всеяден, У него пять пальцев. В результате возникло множество преданий о родстве человека и медведя. В фольклоре широко распространен сюжет о брачном сожительстве женщины и медведя. В марийской мифологической сказке «Атю и Моска, (Маска по марийски медведь» повествуется о том, как девушка Атю пошла с подружками в лес по ягоды, но заблудилась набрела на избушку, в которой жил медведь, и стала его женой. Сказка в позднем варианте заканчивается тем, что медведь попадает в капкан, а тю его освобождает, и он превращается в красивого парня. Они вернулись к людям и так ладно жили, что вся деревня им завидовала. Такой финал характерен для сказки, но не для мифа. В мифе же медведь остается в своем истинном обличии. Женщина рожает ему детей, и поколения их потомков гордятся родством с хозяином леса. Заяц ничуть не похож на медведя, но его образ тоже был связан с Солнцем, пробуждением природы и плодородием. Существует предположение, что он был священным животным богини Солнца кеча Авы. Археологи обнаружили фрагмент сосуда с изображением зайца и солнечного диска. Заяц — герой многих морейских сказок, среди которых немало и теологических, то есть объясняющих, как появились те или иные особенности зайчей наружности. В сказке «Откуда у зайца белая шубка» говорится, что раньше заяц и зимой, и летом был серым. Однажды в зимнюю стужу гнался за ним голодный волк. Выскочил заяц на полянку, а там старик со старухой хворст собирают. Пожалел старик зайца, взял за уши, сунул за пазуху. Волк, завидев людей, ушел в чащу, а старик со старухой принесли зайца к себе в избу. Были они бездетными и решили, что будет им заяц вместо сына. Стал заяц жить в узбе, спит в колыбели, ест пироги. Старуха ему белый тулупчик шила, из белой шерсти варежки связала, старик белые валенки скатал. Но заяц затысковал по вольной лесной жизни и убежал обратно в лес. Всю зиму пробегал в белом тулупчике, в валенках и варежках, а как пришла весна, спрятал их под куст до следующей зимы. Лось в марийской мифологии связан с богами. Как уже было отмечено, кугу-юмор разъезжает по небу на лосиной упряжке, а кожла-ава скачет полюсу верхом на лосихе. Волк и лиса в марийском фольклоре скорее сказочные, нежели мифологические персонажи. В сказках хитрая лиса обманывает и глупого волка, и простодушного медведя, и пугливого зайца, а часто и человека. Марийцы, как и многие другие народы, особо почитали водоплавающих птиц. Связано это с тем, что водоплавающая птица одинаково свободно чувствует себя во всех трех мирах — верхнем, среднем и нижнем. Она летает по нему, живет на земле, плавает по воде, а водоемы, как помнит слушатель, считались проходами в нижний мир, то есть она посредница между всеми ярусами Вселенной. Мы уже рассказывали, что из утиного яйца вылупились в образе двух братьев селезни Кугуюма и Керемет, сотворивший мир. Утка олицетворяет доброе, светлое женское начало. Марийские женщины с незапамятных времен украшали свой костюм различными утиными мотивами, как оберегами. Археологи находят древние бронзовые украшения обереги с изображениями утки или хотя бы утиной лапки. Один из самых распространенных мотивов традиционной марийской вышивки называется «утиная лапка». Традиционный головной убор замужних женщин часто украшал орнамент с изображением уток. По подолу женской рубахи пришивались треугольники, сложенные из лент — утиный клюв. В сказках птица-утица или белая лебедушка может принимать облик красивой девушки. В мифологической сказке «Дочь лебеди Юкталча» такая красавица выходит замуж за человека, но не в силах жить обычной человеческой жизнью. В конце концов, улетает с лебединой стаи. Не менее поэтичен в марийском фольклоре и образ гуся. «Млечный путь» Морийцы называют «гусиной дорогой». По народному поверью, гуси, улетая на юг, пускают по ветру мелкие перышки, чтобы отставшие от стаи не потерялись. Много примет и поверья связано с кукушкой. Ее называют «вдовой», кукование, исполненное печали обычно сулит горести и потери. В причитаниях по покойнику в песнях о горькой женской доле Марийские женщины сравнивают себя с кукушкой. Если весной кукушка начнет куковать до того, как на деревьях в лесу появятся первые листочки, год будет неурожайным. Однако, если человек услышит кукушку в первый раз, будучи в хорошем настроении, и в кармане у него будут деньги, для него год будет удачным. Ласточка также связана с женской символикой, но в отличие от печальной кукушки, она несет свет и радость. В доме, под крышей которого совет гнездо ласточка, будут царить мир и счастье. Жаворонок — голосистая птичка. У большинства народов он ассоциируется с радостью, весенним обновлением природы, с высоким небом и ясным солнцем. Однако в марийской мифологии жаворонок представитель нижнего мира. Связано это с тем, что он вьет свое гнездо на земле, а кроме того, нередко можно наблюдать, как жаворонок поднимается высоко-высоко в небо, оглашая своим звонким пением всю округу, а затем вдруг камнем падает вниз. В мифе рассказывается, что когда-то жаворонок задумал взять в жены саму Юман Удар и полетел в ее небесные хоромы. Юман Удар В это время пекла блины. Дерзость маленькой птички возмутила небесную деву, и она ударила жаворонка серебряным сковородником. Жавронок упал на землю и с тех пор вынужден гнездиться на земле. Змея в мифологии большинства народов мира связана с нижним миром, с водной стихией. Марийцы верили, что в каждом водоеме, реке, озере и ручье — живет своя змея. О тесной связи змеи с водой свидетельствуют также поверье. Если мертвую змею бросить в воду, она живет. В заговорах упоминается большая черная змея, прикованная ко дну мифического черного озера. Змеи могут быть как враждебными людям, так и доброжелательными. Добрыми змеями почитались белая, серая, пестрая и зеленая, как осина. Вероятно, это были разновидности ужей. Злыми, черная и красная, как медь, вероятно, гадюка и медянка. При встрече со злой змеей следовало крепко стиснуть зубы и сжать кулаки. Считалось, что в таком случае змея не сможет открыть пасть и ужалить человека. Защищает человека от змей и сам Кугуюма. Согласно поверью, Он на ночь запирает пасти всем змеям, поэтому ночью змеи не жалят. У змей есть владыка – огромный белый змей, обитающий в особом змеином царстве. Он обладает способностью оглушительно свистеть, и на его свист сползаются змеи со всего света. В мифологических сказках змеиный владыка часто принимает облик седого старика. Ряд поверий были связаны со способностью змеи сбрасывать кожу. Марийцы верили, что сброшенная кожа может служить лекарством от многих болезней. Ее прикладывали к ранам, высушенную и истолченную в порошок принимали внутрь, отвар пили и использовали в качестве примочек. Процесс сбрасывания змеей кожи представлялся марийцам актом возрождения. Отголоски мифа о способности змея исцелять больных и даже воскрешать мертвых сохранились в сказке «Старухин змей». Жили муж с женой, и не было у них детей. Но когда они совсем состарились, старуха вдруг родила змея. Змей потребовал, чтобы старик сосватал за него царскую дочь. Царь разгневался, приказал убить старика, и разрубить его тело на куски. Змей прополз три раза вокруг останков отца, и куски тела срослись. Потом он прополз по мертвому телу от головы до ног, и старик ожил. Змей снова послал отца к царю, царь опять приказал его убить, а тело на сей раз сжечь, так что от него осталась одна зола. Но змей снова оживил старика, В конце концов, после нескольких царских испытаний, змей женился на царевне, сбросил змеиную кожу и превратился в юношу, прекрасного, как солнце. Змеи были тесно связаны с колдунами. Считалось, что сильный колдун может повелевать змеями и с их помощью насылать болезни. Особенно опасной была болезнь, вызывающая галлюцинации, когда человеку казалось, что его преследуют 77 змей, жалят, душат, высасывают из него кровь. В сказках колдун обретает тайные знания и сверхъестественную силу, съев сердце змеи. Добрые змеи, ужи, считались покровителями дома и домашнего хозяйства. Если уж поселялся в крестьянской усадьбе, это воспринималось как добрый знак, о нем заботились, Ему оставляли в миске молоко. Часто из одной миски со змеей пили молоко дети. Люди верили, что такой домашний змей охраняет и защищает детей в отсутствии родителей. Особой любовью и почитанием у марийцев пользовались пчелы. Их называли божьими птичками, дочерьми Бога. Убить пчелу было большим грехом. Пчелам покровительствовали бог пчел Мукшюма и его помощники. Для того, чтобы пчелы плодились и приносили много меда, несколько раз в году устраивались торжественные моления. Весной ульи открывали, окуривали дымом и, обращаясь к матери огня Тул-Аве, просили ее очистить пчелиное жилище от возможного сглаза, козни злых духов и прочего. Перед роением пчел и после сбора меда приносили жертву мукшу Юмо, а осенью, закрывая ульи на зиму и оставляя в них часть меда на пропитание пчелам, обращались к пчелиной матке. «Пчелиная мать, за своей семьей хорошо следи, зима длинная, запас бережно расходуй». Вероятно, изначально и сами пчелы наделялись божественной силой. Намек на это угадывается в сказке Как я пчел караулил. По жанру она представляет собой ни былицу, ни лепицу. Герой, от лица которого ведется повествование, караулил пчел на отцовской пасеке, но зазевался, и одну пчелу, которую звали Тайра, задрал медведь. Герой сложил пчелиные кости в поленницу, которая выросла до самого неба, так что он стукнулся головой об облако и упал в болото. «Сбегал я домой за железной лопатой», — говорится дальше, еле — «еле-еле себя откопал». Выбравшись из болота, он погнался за медведем, Затем оба застряли в дупле дуба, в которое невозможно было просунуть и палец, и так далее. В конце концов, герой сказки возвращается на пасеку и видит, летает тайра вместе с другими пчелами. Так и до сегодняшнего дня летает. В своем позднем бытовании эта сказка рассказывалась уже просто для того, чтобы позабавить слушателя. Но в ней Отчетливо просматривается мифологическая основа. Поленницы из пчелиных костей, уходящая в небо, подобие мировой оси, соединяющей Верхние и Средние миры, болото, в которое провалился герой, Нижний мир, чудесное воскрешение пчелы, вариация сюжета об умирающем и воскресающем божестве, связанном с ежегодным умиранием и возрождением природы. Исторические предания. Исторические предания обычно включают в себя, кроме собственно исторических, эпические и мифологические мотивы. В эпоху средневековья у марийцев были князья Кугузы, происходившие из рода племенной знати. Они владели своими территориями с городом-крепостью в центре. Кугузы совмещали обязанности военного вождя, правителя и главного жреца. В эпических сказаниях князья Кугузы выступают как герои-богатыри, защитники своего народа. К историческим преданиям в марийском фольклоре относятся сказания о чоткар Патере, Чумбылате, Акпарси, парсе, а к патере и многих других. Народная фантазия наделяет эпических героев необыкновенной силой и мудростью. Многие из них обладают и какими-нибудь сверхъестественными способностями. Одно из самых известных марийских героических сказаний сказание о Чоткар-патере. Чоткар означает сильный способный дать отпор врагу. А Патер ⁇ богатырь. Четкар Патер родился в селении на берегу реки Илети и был сыном бедного охотника. С детства отличался он силой и храбростью. В пять лет уже ходил с отцом на охоту, в пятнадцать добыл своего первого медведя. Вырос Четкар богатырем. Не было ему равного во всей Марийской земле. А там, где кончались зеленые марийские леса, начинались широкие приволжские степи. В тех степях жили и пасли свой скот воинственные кочевники. То и дело совершали они набеги на марийские селения, грабили и разоряли жилища, убивали мужчин, угоняли в плен женщин и детей. И вот однажды Чоткар-Патер сказал, «Дерево опирается на дерево, человек на человека. Если мы объединимся, то сможем дать отпор врагу». Он созвал людей со всего лесного Марийского края и повел их войной против кочевников. Немало произошло жестоких сражений, и вот Устрашенные враги бежали далеко в свои степи. Мир и покой воцарились в лесном Марийском краю. Состарился Чоткар-Патер и почувствовал приближение смерти. Собрал он свой народ и попросил, чтобы похоронили его на высоком холме, на берегу Илети, положили в могилу его меч и щит. А еще сказал что если на Марийскую землю вновь нападут враги и истощатся у марийцев в боях последние силы, то он выйдет из могилы и придет им на помощь. Но предупредил, чтобы звали его только в самом крайнем случае, когда не останется уже никакой другой надежды. Прошло много лет, марийцы свято чтили завет Чаткара, но однажды, Один легкомысленный и неразумный парень решил проверить, правду ли, говорят старики, что встанет Чоткар-Патер из могилы, если позвать его на помощь. Содрогнулась земля, и Чоткар-Патер, могучий, как прежде, встал во весь рост с мечом в руках. Перепуганный парень упал на колени и стал просить прощения. «Что ты наделал, несчастный?» Горестно воскликнул Чоткар-Патер, медленно опустился в могилу, и земля сомкнулась над ним навсегда. Чоткар-Патер — собирательный образ богатыря-защитника, причем сюжет о герое, спящем в могиле, но готовом прийти на помощь в случае опасности, известен многим народам. Это король Артур у кельтов, вяйня у карел и финов. Тюштен у Мардвы и другие. Агрессивные кочевники в сказании о Чаткар-Патаре собирательный образ врага. Однако сказание может быть привязано и к реальным историческим событиям. В 1236 году полчища татар-монголов, разорив Волжскую Булгарию, двинулись в Среднее Поволжье, А в декабре следующего 1237 года вторглись в пределы Руси. Наступили страшные времена татаро-монгольского ига. Марийцы, как и другие народы Повожья, стали данниками Золотой Орды, регулярно подвергаясь грабительским набегам. Со временем в народном сознании легендарный Чоткар Патер стал отождествляться с реальными героями выступавшими против татаро-монголов. В Мариэл до сих пор сохраняется холм, где по преданию похоронен Чаткарпада. Еще в XIX веке на вершине этого холма рос дуб, посаженный на могиле героя, а когда он упал от старости, его долгое не решались убрать. Позднее там был поставлен памятный камень с надписью «Душа Чаткара в сердце марийца» а в 2018 году легендарному герою установили памятник. Еще один особо почитаемый герой марийских сказаний – князь Акпарс. В отличие от Чаткара, он, скорее всего, был реальной исторической личностью. Акпарс жил в XVI веке при Иване Грозном. К тому времени татаро-монгольское иго было уже сброшено, но в результате распада Золотой Орды образовалось самостоятельное Казанское ханство, под власть которого попала значительная часть Поволжья, в том числе и Марийская земля. По отношению к Руси Казанское ханство вело жестокую агрессивную политику. Казанские ханы совершили около 40 походов на Русь. Русские земли каждый раз подвергались жестокому разорению – Множество людей было убито и еще больше угнано в плен. Страдала от этих походов и Марийская земля, поскольку казанские войска, проходя через нее, чинили местным жителям грабежи и насилие. Марийский народ был заинтересован в окончании противостояния Москвы и Казани. Однако луговые марийцы, родоплеменная знать которых, находилась под сильным татарским влиянием, склонялись в пользу Казанского ханства, а горные марийцы, имевшие давние и крепкие связи с Русью, хотели, чтобы противостояние закончилось победой московского государства. Акпарс был князем горных марийцев. Его прозвание Акпарс означает «белый барс». Князь получил его за ловкость и отвагу и за то, что всегда ходил в белом кафтане, а белый цвет марийцы издавна любили больше всех других, как мы упоминали об этом ранее. Акпарс был добрым и справедливым правителем, опытным полководцем, а еще искусным музыкантом, игравшим на кюсле, так, что заслушивались не только люди, но и звери, и птицы. После свержения татаро-монгольского ига часть Марийской земли оказалась в вассальной зависимости от Казанского ханства. И Ак Парс решил заключить против казанцев союз с московским царем. Марийцы на Совете поддержали своего князя, и Акпарс Парс с тремя воеводами отправился в Москву. Иван Грозный был наслышан о силе и храбрости марийских воинов, Он давно хотел привлечь их на свою сторону и обрадовался тому, что марийцы сами решили перейти под его руку. Союз был заключен, причем Акпарс настоял, чтобы царь предоставил марийцам особые привилегии, жить им вольно на своей земле по своим обычаям, а в царскую казну платит лишь необременительный ясак. Дань, уплачиваемую обыкновенно натурой в основном... Пушниной. Вскоре Иван Грозный собрался в поход на Казань. Акпарс со своим войском присоединился к походу. Осада Казани была долгой и тяжелой. Мудрый и опытный в военном деле Акпарс посоветовал Ивану Грозному сделать подкоп под главную крепостную башню, закатить туда бочки с порохом и взорвать стену. Но для этого нужно было измерить расстояние до стены. А как это сделать, когда дождем сыплются казанские стрелы? Тогда Акпарс взял свои кюсли, ударил по струнам, заиграл победный марш и пошел к казанским стенам, считая по пути шаги. Поскольку его игра обладала магической силой, казанские воины замерли, околдованные музыкой. Акпарс добрался до самой стены, развернулся и пошел обратно. Тот казанцы опомнились, стали стрелять по нему из луков, но ни одна стрела не попала в Марийского князя. Целый и невредимый Акпарс вернулся в лагерь и сообщил царским воеводам, сколько шагов насчитал до стены. Подкоп был сделан, стена взорвана, казань пала, казанское ханство было присоединено к московскому государству. Победа над казанским ханством была очень важна для всех народов Поволжья. Примечательно, что не только марийцы, но и другие поволжские народы, принимавшие участие в осаде Казани, сохранили предание о своей роли в осуществлении взрыва казанских стен, который в значительной степени определил итог казанского похода. Иван Грозный подарил акпарсу доброго коня седло, крытое бархатом, булатную саблю и золотую чашу и предложил должность главного царского воеводы. Но Акпарс отказался и вернулся в Марийский край. Был ли Акпарс реальной исторической личностью – вопрос открытый. Но в предании о нем много реальных исторических фактов. Действительно, в 1551 году горные марийцы предложили свою помощь Ивану Грозному. Московский государь охотно согласился, поскольку ему было известно, что марийцы — сильный и воинственный народ. Один из полководцев Ивана Грозного, князь Андрей Курбский, докладывал государю, что черемистский язык, то есть народ, немал есть и зело кровопийственен. Вклад марийцев в победу над Казанским ханством был очень значителен. Марийские крестьяне снабжали русское войско продовольствием, Расчищали дороги, строили мосты через реки, участвовали в возведении Свияжской крепости. Марийские воины сыграли важную роль во время осады и штурма Казани. Независимо от того, существовал ли Акпарас в действительности, марийцы почитают его как национального героя, сделавшего выбор между Русью и Казанью, что определило дальнейший путь исторического развития Марийской земли. Наиболее мифологичное среди преданий о князях-кугузах сказание о тукане Мари. Это имя означает «рогатый человек». Его образ противоречив тукан Мари, гордый предводитель племени, который уводит свой народ на новые места и тем спасает от порабощения, но одновременно он жестокий правитель, а кроме того колдун, наделенный темной, демонической силы. Память об Акпарсе жива. Близ села Нуженалы, в котором по преданию родился Акпарс, находится место его символического захоронения, отмеченное большим белым камнем и высокой мачтой, на которой укреплен герб горно-марийского края, символ Акпарса – белый барс. В 2007 году на Куртуковском повороте, там, где сходятся основные горно-марийские дороги, был установлен бронзовый памятник Акпарсу, созданный известными марийскими скульпторами Анатолием Ширниным и Сергеем Яндубаевым. Герой запечатлен играющим на кюсле, На боку у него меч в ножнах, на постаменте памятника расположен бронзовый барельеф на котором изображены Акпарс и Иван Грозный, пожимающие друг другу руки в знак союза русского и марийского народов. А марш Акпарса до сих пор остается одной из самых популярных марийских народных мелодий, исполняемых на Кюсле. Марийские календарные праздники Календарные праздники у марийцев, как и у всех земледельческих народов, связаны прежде всего с земледельческим циклом. Земледельцы издавна наблюдали, как из года в год в одно и то же время в природе повторяются определенные явления. Сменяют друг друга времена года, увеличивается, а затем уменьшается долгота дня, изменяется высота солнца над горизонтом, В соответствии с этими изменениями они устанавливали время пахоты, сева и сбора урожая. Порядок природных явлений и годовой цикл крестьянских работ легли в основу устного, передающегося из поколения в поколение народного календаря. Дни начала или окончания наиболее важных полевых работ стали почитаться особыми днями, когда человек вступает в непосредственное общение с силами природы, со своими умершими предками, покровителями рода, с богами и духами. В эти дни торжественно совершались общественные моления, исполнялись разнообразные магические обряды и ритуалы, направленные на защиту от злых сил и привлечение здоровья и благополучия. Такие дни народные календарные праздники представляет собой важную часть культуры любого народа. Главный зимний праздник у марийцев – Шоры Кьол, приуроченный к середине зимы, времени зимнего солнцестояния, когда предыдущий земледельческий цикл давно завершен и скоро должен начаться новый. По народному поверью, в этот день медведь в берлоге переворачивается на другой бок, и зима поворачивается к весне шорок праздновали в течение недели. Все это время действовали различные запреты. Нельзя было шить, вышивать, стирать белье, плести лапти, ходить на охоту и так далее. Особое значение имел первый день праздника. Считалось, что он оказывает влияние на весь год, поэтому в этот день совершались обряды, направленные на достаток и благополучие. Для того, чтобы получить осенью хороший урожай, выходили в поле или на гумно, сгребали снег в кучи, напоминающие скирды, и втыкали в их вершины ржаные или овсяные колоси. Чтобы в доме был достаток, пересчитывали деньги. Если денег оказывалось совсем мало, пытались схитрить. Копейки называли рублями и таким образом получали более приличную сумму. Чтобы обеспечить приплод скотам, девушки шли в хлев и дергали за ноги овец. В этот день нужно было умилостивить всех домашних духов. Для них готовили особое угощение, которое с поклоном приглашали отведать. В некоторых местах такого духа изображал кто-нибудь из членов семьи. Его торжественно усаживали за стол, подносили угощение, устраивали моления и в честь духов покровителей хлева. Во время шорок Йола по домам ходила толпа ряженых в шубах и тулупах, вывороченных мехом наружу или в ярких лохмотьях. Парни могли быть одеты в женскую одежду, девушки, наряженные парнями или старухами. Среди ряженых обязательно были конь, медведь и коза. Считалось, что ряженые перевоплощаются в существ, принадлежащих к иному, далекому от обыденной человеческой жизни миру. И чтобы односельчане их не узнали, старались изменить голос, скрыть лица масками из бересты или льняной кудели, неприяденной шерсти. А те, у кого не было масок, мазали лицо сажей. Ряженые стремились произвести как можно больше шума, пели, плясали, колотили палками по углам домов, Их сопровождали музыканты с барабанами, гуслями и гармошкой. Устрашающий вид ряженых и производимый ими шум должны были отпугивать злых духов, изгонять болезни, способствовать урожаю, плодовитости скота и рождению детей. Возглавляли ряженых старик и старуха, васли кугыза и васли кува. Заходя в дом, они поздравляли хозяев с праздником и требовали показать результаты работы за год. Мужчины выкладывали перед вослику Гызой конскую сбрую, сплетенные лапти, различные предметы домашнего обихода, сделанные своими руками. Женщины показывали восликуве куве свое рукоделие, напряденную пряжу, сотканные холсты, сшитые рубахи и вышитые полотенца. Возможно, в образе васли сохранились черты древней богини-плодородия, покровительницы женских рукоделий и девичьей судьбы. Считалось, что у васли-кугыза и васли обладают особым даром, и все, что они пожелают в этот день хозяевам, исполнится. Поэтому в каждом доме их встречали приветливо, старались всячески угостить и ублажить. Поскольку считалось, что ряженые выходили за пределы реального мира, при возвращении обратно им нужно было совершить очистительные обряды. По окончании праздника они обязательно мылись в бане или купались в проруби, а праздничные маски выбрасывали или сжигали. Праздничная трапеза состояла из обрядовой еды. На столе обязательно стояли похлебка из баранины, запеченная баранья голова, блины, пельмени. Пельмени по обычаю клали монетку, уголек, кусочек лыка и так далее. Исходя из того, кому какой пельмень достанется, предполагали, что кого ждет в новом году. Перед застольем молились богу праздника Шуракьол, просили здоровья, достатка и благополучия на весь год. Праздничная ночь считалась временем разгула нечистой силы. Чтобы отпугнуть ее, деревенская молодежь не ложилась спать Парни и девушки до утра гуляли по деревне и творили всякие безобразия. Раскатывали поленницы дров, заваливали разным хламом ворота и двери, сыпали в печные трубы мусор или снег. Изначально эти бесчинства имели ритуальный характер, но со временем превратились в веселое развлечение, к тому же дающее возможность насолить тем, с кем в течение года были какие-нибудь конфликты. По времени Шорыкюол совпадает с Новым годом и Рождеством, и сейчас он стал частью новогодних праздников. В конце февраля, начале марта марицы справляли Масленицу, праздник уярня. Празднование продолжалось неделю, а в некоторых районах две. Первая неделя называлась Кугу уярня, вторая Изи уярня, то есть большая и малая Масленица. В первое утро Масленицы Девушки старались встать пораньше, чтобы первыми успеть набрать воды из родника или колодца, поскольку существовало поверье, если в этот день первый придет поводу замужняя женщина, никто из девушек в ближайший год не выйдет замуж. Первый день Масленицы был посвящен ритуальному катанию с гор. Этот важный и в то же время веселый обряд должен был способствовать пробуждению природы, приближению весны. С естественных или искусственно насыпанных горок дети и взрослые съезжали на санках и на больших санях, в которых помещалось до 10 человек. Женщины съезжали с горы, усевшись на прялку, ржаной сноб или шкуру домашнего животного. Во время спуска нужно было громко крикнуть какое-нибудь благопожелание, «Уродись овес», «Плодись скот», «Будем все здоровы» и так далее. Иногда по скату параллельно укладывали две длинные жерди, по которым съезжали вдвоем обычно парень и девушка, стоя на ногах и взявшись за руки. Не менее важным и веселым обрядом было катание на лошадях. Коня запрягали в сани, в гриву вплетали яркие ленты, Подвешивали колокольчики и бубенцы, и всей семьей с песнями и смехом отправлялись кататься по окрестностям, заезжая в соседние деревни к родственникам и знакомым. Считалось, что веселый звон колокольчиков и бубенчиков, песни, смех отгоняют злых духов. По домам также ходили ряженые, которых возглавляла уярня Кува, старуха-масленица. Всю масляную неделю не занимались никакими работами, а только ездили в гости и принимали гостей, которых угощали блинами, колобками из овсяного теста, различными блюдами из молочных продуктов, специально сваренным праздничным пивом. В последний день праздника с масленицей прощались. Парни и девушки собирали весь мусор, накопившийся во время праздника, носили за деревню, складывали под какой-нибудь горкой, В середину втыкали шест с пучком старой соломы на верхушке и сжигали под крики «Масленица ушла! Приходи на следующий год!». Весенний праздник Кугечи, отмечающий начало весенних полевых работ, был связан с культом предков и почитанием оживающей природы. Кугечи отмечался через семь недель после Уярня и совпадал с православной Пасхой. Праздновать начинали в предшествующей Пасхи вторник. В этот день совершалось благодарственное моление божествам. До обеда запрещалось топить печь, принимать пищу и кормить скот. У горных морийцев бытовало обычаи в течение года хранить в домашнем святилище ветки деревьев, которые во время празднования Кугечи заменялись новыми. С утра все мужчины деревни садились на коней, объезжали дома, забирали у хозяев прошлогодние ветки, увозили в поле и привозили свежие. Ночь со вторника на среду считалась временем разгула злых сил. Чтобы уберечься от них, с вечера особенно тщательно запирали на засовы ворота и двери, вешали над ними ветки рябины и шиповника если на дворе оставались какие-нибудь вещи, их уносили в дом, чтобы колдуны не могли их утащить и с их помощью навести на хозяев порчу. Четверг был посвящен поминовению предков. Считалось, что в этот день умершие родственники приходят навестить живых. Для них готовили богатые угощения, и кто-нибудь из членов семьи шел на кладбище, где обходил могилу родственников и приглашал их в гости. Затем он возвращался домой. К этому времени в доме уже был накрыт стол, за которым сидела вся семья. Для умерших отламывали хлеб и наливали в специальную посуду пиво. Просили предков оберегать своих детей и внуков, принадлежащие им домашний скот, поля и прочее хозяйство от всяческих бед и напастей, хранить в семье мир и согласие, предотвращать разлад и ссоры. В честь каждого умершего зажигалась самодельная свеча из воска и кудели. Если свеча горела ярко, это значило, что пришедший в гости покойный родич остался доволен угощением и обещает свою помощь и покровительство. А если свеча чадит, родич на что-то обиделся, и это сулит большие неприятности. Зажигали свечи также в честь владыки подземного мира, откуда пришли покойники. Пятница была днем веселья. Парни и девушки выходили на улицу, пели, водили хороводы, играли в разные игры. На пригорках, где уже растаял снег, ставили качели и качались, взлетая, казалось, к самому небу. Такое ритуальное качание на качелях было распространено у многих народов и воспринималось как призыв к солнцу поскорее прогреть землю. В субботу Молились о приплоде скота, а в ночь с субботы на воскресенье по верованиям луговых морицев, с неба спускается божество праздника Кугечи-Юма. В полночь для очищения земли от злых духов устраивали сильный шум, гремели трещотками, стреляли из ружей. В воскресенье, собственно, Кугечи, великий день, мылись в бане, готовили праздничное угощение. Честь Спускающегося божества зажигали большую свечу, молились о здоровье и благополучии своей семьи. Частицы обрядовой пищи и пива сжигали в огне домашнего очага. В понедельник, последний день праздника, угощались пивом, причем исполнялась особая обрядовая пляска с ковшом пива в руках. Важным событием в крестьянском хозяйстве был волик Лукмо День первого выгона скота на пастбище. Он совпадал с православным днем Святого Георгия. С утра хозяйка приходила в хлеб, взяв блины, свежеиспеченный каравай, иногда икону Святого Георгия, и свечу. Обходила скотину, прося божеств уберечь животных от сглаза, болезней и волчьих зубов. Затем, раскрошив блины и хлеб, угощала ими скотину. Погоняя коров, овец и коз за ворота, их слегка стегали веткой вербы, священного дерева, а под ноги им раскладывали шерстяной пояс, чтобы дорога для них была мягкой. ага рем праздник пашни, начало весенних полевых работ, один из главных праздников земледельческого цикла. Его отмечали в конце апреля-начале мая, точный день определяли старейшины, исходя из того, насколько солнце прогрело землю и насколько она готова принять зерно. В день праздника рано утром мылись в бане, надевали чистую одежду, собирали приготовленные угощения и во главе со жрецом-картом шли в священную рощу или специально отведенное место в поле. На земле расстилали солому, на нее ставили принесенные угощения Блины, пироги, ватрушки, крашеные яйца, пиво и квас Разводили большой костер Карта обращался к Угу Юмо «Великий Бог, мы приносим тебе непочатый хлеб Наливаем до краев ковш пивом Зажигаем для тебя большую серебряную свечу Мы просим у тебя великого, доброго Бога Здоровья, прибавления семейства, плодовитости скота» хорошего урожая, здоровья, мира и согласия. Услышь нас, великий Бог, и дай нам то, что мы просим. Все вставали лицом на юго-восток. Карт посередине, справа и слева от него. Взрослые, женатые мужчины, дальше молодежь, женщины и дети. Карт объявлял каждому из мужчин, к какому Богу тот должен обращаться во время моления. И обряд начинался. Мужчины повторяли за картам слова молитвы, но произносили имена разных богов. Считалось, что такое многоголосие объединяет людей с богами. Закончив моление, карт бросал в костер по кусочку от всех видов угощений и выливал из каждого бурака по несколько капель пива, произнося имена богов, которым угощение предназначалось. Далее следовал обряд, главными участницами которого были молодухи – женщины, недавно вышедшие замуж. У многих народов женщина в первый год замужества считалась олицетворением плодородия молодых жизненных сил. Молодухи на вышитых полотенцах подносили карту крашеные яйца, а он благословлял их, желая благополучной семейной жизни и здорового потомства. Затем начиналась общая трапеза, а по ее окончании все трижды обходили вокруг костра, после чего устраивались конные скачки и состязания в беге среди молодежи. Молодость, сила и ловкость участников этих состязаний должны были привлечь благополучие, достаток и богатый урожай. На второй и третий дни праздник продолжался в деревне сначала угощение устраивалось в доме карта затем он обходил все дома где ему подносили каравай и красное яйцо а он молился богам прося для хозяев дома здоровья и благополучия несмотря на обильное угощение во время Агава и рема не было пьяных считалось что если кто-то напьется в дни праздника то все колоси на его поле полягут от сильного ветра. В начале лета отмечался праздник Семык. Название заимствовано у русских и происходит от русского Семик седьмой четверг после Пасхи. Основным содержанием праздника было поминовение предков. В отличие от русских, марийцы начинали праздновать Семык в среду. В этот день с утра парились в бане, поминая родителей, варили пиво, пекли пироги. Считалось, что в среду и в ночь на четверг выходят на добычу колдуны и ведьмы. Для защиты от них жилища окуривали можжевеловым дымом, над воротами и дверьми развешивали рябиновые ветки. Ночью на улицах жгли костры, и многие хозяева не спали, поддерживая этот защитный огонь до утра. Молодежь с вечера уходила за деревню и на высокой горке всю ночь жгла большой костер. Из веток делали колеса, которые поджигали, и скатывали с горы. Такие огненные колеса уподоблялись солнцу и должны были привлечь силу тепла и света на засеянные поля. Утром, возвращаясь в деревню, девушки собирали цветы. До семока рвать цветы запрещалось. Парни ломали березовые ветки для банных веников. К возвращению молодежи еще до рассвета старшие члены их семей топили ритуальную баню. Молодые люди парились новыми вениками, окатывались отваром из собранных цветов и ложились спать. Четверг был главным днем поминовения. Семьи, принадлежащие к одному роду, совершали поминальные обряды в честь своих прародителей. И даже те семьи, которые выделились из рода и жили отдельно, в этот день обязательно возвращались в коренной дом. Кроме своих предков во время семока поминали и так называемых заложенных покойников жителей своей деревни, умерших скоропостижной или насильственной смертью. Считалось, что такие люди не обретают покоя после смерти и могут вредить живым. Но если в их честь совершить установленный обычаем поминальный обряд, то они не причинят односельчанам никакого зла. В пятницу и субботу устраивалось гуляние на улице с играми и танцами. В воскресенье, совпадающее с православным праздником Троицы, многие шли в церковь, приносили освященные березовые ветки и, добавив к ним по марийскому обычаю ветки рябины и черемухи, втыкали над воротами и над окнами для защиты от нечистой силы. В этот день девушки устраивали свои гуляния, водили хороводы, гадали о грядущем замужестве, пуская листья по воде и наблюдая, в какую сторону они поплывут. В этих девичьих гуляниях принимали участие и девочки-подростки, достигшие определенного возраста, после чего они считались взрослыми и могли Ожидать сватов. В середине июля в период от начала синокоса до уборки зерновых отмечался праздник Сюрем. Точный день начала празднования назначался картами. Он не должен был попадать на среду или субботу. Праздник продолжался от 3 до 5 суток. В священной роще совершалось жертвоприношение богам. Обычно в жертву приносили жеребенка овцу и уток. Карт произносил молитву и спрашивал богов милости для семьи, для скотина, для хлебов, для достатка, для пчел, для здоровья и радости. Праздничным угощением были ритуальный овсяный хлеб, сыр и яичница. Сюрем сопровождался сложным театрализованным представлением, в котором принимали участие юноши-всадники. Верхом на конях они отправлялись в священную рощу, где их благословлял главный карт. Затем трое жрецов на тройке в сопровождении всадников объезжали двенадцать деревень, входивших в религиозную общину. Жрецы возносили молитву богам и освещали праздничное угощение, а юноши-всадники трубили в священные трубы из липового лыка «Сюрем-пуч» звук которых разносился далеко окрест. Такие трубы изготавливали мастера, пользовавшиеся особым уважением. Они же учили молодых людей трубить. Встретившихся по пути женщин и девушек всадники трижды ударяли плеткой, приговаривая «Пусть все плохое, все злое тебя покинет, пусть не будет сглаза, будь всегда доброй, справедливой и красивой». В каждой деревне юноши разыгрывали конное сражение, символизировавшее борьбу светлых и темных сил. Всадников могло быть 40-60 человек, а зрителей несколько сотен. Жрецов и всадников угощали, после чего они отправлялись в следующую деревню. По окончании праздника священные трубы торжественно доставляли в священную рощу и вешали на сук дерева или сжигали. В августе отмечался праздник осенних полевых работ «Укинди», что означает «новый хлеб». В этот день впервые употребляли в пищу зерно нового урожая. Укинди был родовым семейным праздником. Точной даты его празднования не было, каждая семья сама определяла, когда пора начинать употреблять в пищу новое зерно. Если семья была богатая и в закромах еще оставалось много зерна прошлого урожая, праздновать не спешили. А бедняки, едва дотянув до конца лета, пекли хлеб из нового зерна сразу же после его сбора. В день праздника приносили жертву богу изобилие перки и юмы. Из нового зерна варили овсяную кашу в большом котле, пекли хлеб и пироги, А затем хозяин дома трубил в ритуальную осеннюю трубу, приглашая в гости родичей и соседей. Обычно хозяин сам читал благодарственную молитву, но иногда для этого приглашали карта. В молитве обращались к Угуюму «О белый наш, добрый бог! Благодарим тебя за новый хлеб! Благодарим и кланяемся! В будущем году от одного посеянного зерна тысячу зерен дай!» Три вида зерна в трех амбарах положить дай, Голодного, пришедшего в дом, накормить дай, Богатым урожаем поле порадуй, Зерном гумно порадуй, с смолотой муке дай. Завершал годовой цикл праздников Шиже-Кюсо, связанный с окончанием осенних полевых работ. Когда новый урожай был собран и убран в амбары, Богов благодарили и просили благословить труд земледельцев в будущем году.